Между ними трава и деревья. И это все. Остальное вы додумываете, оно у вас в голове. Дядя, учитель на пенсии, смотрел на них удивленно и сочувственно. — Вот мы и проверим, что у нас в головах. Анди засмеялся. — Давайте сделаем из этого познавательно-теоретическую проблему. Дядя покачал головой. — Ну зачем ты так? Война закончилась пятьдесят лет назад. — Не понимаю. Почему мы все время бередим прошлое? Почему мы не можем перестать мусолить это прошлое, равно как и любое другое? Может быть потому, что это особое прошлое? Сара задала вопрос по-английски, но, к удивлению, Анди поняла разговор, происходивший на немецком. Особое прошлое. У каждого народа есть свое прошлое, которое он считает особенным. Несмотря ни на что, прошлое Обыкновенное и особое творят люди. Да, для моих родственников как раз немцы и сотворили это самое особое прошлое. Сара холодно посмотрела на дядюшку. Конечно, это было ужасно. Но так что из-за этого жители Араненбурга, Дахау или Бухенвальда должны иметь ужасное настоящее? Люди, которые родились много лет спустя после войны, и которые никому ничего не сделали плохого. Потому что особое прошлое место, где они живут, вспоминается и ставится им вину. Но к чему все это? Твоя подруга — американка, а для американских туристов Европа — нечто иное, чем для нас. Вы пойдете в итальянский ресторан, что там на углу. Приятного вам аппетита. Сара молчала, пока они не нашли столик и не сели. Надеюсь, ты не такого же мнения, как твой дядюшка. Какого такого же мнения? Что не нужно бередить прошлое, и что его не бередили бы, если бы евреи всех не накручивали. Разве не ты говорила, что война вот уже 50 лет как закончилась? Понятно. То есть ты того же мнения. Нет, я не того же мнения, что мой дядя. «Но все не так просто, как тебе кажется. А насколько же это сложно?» У не было никакого желания вступать с Сарой в дискуссию. «Нам обязательно об этом говорить?» «Ответь только на этот вопрос. Насколько это сложно?» «О прошлом нужно помнить, чтобы оно не повторялось. О нем нужно помнить, потому что этого требует уважения к жертвам и их детям. Холокост, как и война, был пятьдесят лет назад». Какая бы вина ни лежала на поколениях отцов и детей, поколению внуков не в чем себя винить. Кто, находясь за границей, скажет, что он из Араненбурга, тому не позавидуешь. Молодежь называют неонацистами только потому, что им надоело слушать про немецкую вину. Правильно все это воспринимать, я считаю, совсем непросто. Сара молчала. Подошел официант, они сделали заказ Сэра продолжала молчать, и Анди увидел, что она тихонько плачет. «Эй!» — сказал он, наклонился к ней через стол и обнял за шею. «Ты ведь не из-за нас платишь». Она замотала головой. «Я знаю, что ты не хотел меня обидеть, но все это совсем несложно. Истина всегда проста». Глава седьмая. Анди не хотел признаться себе, что в Араненбурге действительно чувствовал себя так, как предсказывал дядя. То, что он видел, не потрясало. Потрясало то, что происходило с ним. Вот это действительно потрясало. Сэра и Анди молча шли по лагерю, через некоторое время они взялись за руки. Вместе с ними в лагере был класс школьников, мальчики и девочки лет 12-13. Вели они себя так, как и положено 12-летним детям. Шумели, хихикали, орали. Они больше интересовались друг другом, чем тем, что рассказывал и объяснял им учитель. То, что они видели, было для них поводом покрасоваться друг перед другом, смутитель рассмешить. Они играли в тюремщиков и заключенных, громко стонали в камерах, как будто их пытают или они умирают от жажды. Учитель очень старался. То, что он говорил, доказывало. К экскурсии в лагерь он подготовился основательно но все его усилия были напрасны. «Неужели Сара воспринимает нас так же, как я воспринимаю этих детей?»